хан воздухолетный вокзал, 23-й день первого месяца, вторница, ранний вечер. Стоило сделать еще один шаг, и сразу, без перехода, они из пустынной дипломатической улицы вывалились в праздничную, возбужденную, разноязыко-голдящую и поющую толпу. Богдан взмахнул растопыренной пятерней. Из многорядного потока, словно бы склеенного в единую бугристую от крыш ленту, каким-то чудом прямо к сановнику с готовностью выломилась повозка такси и остановилась. Богдан протянул Дадлибу руку. Тот пожал ее, приподнял свою совершенно неподходящую для зимы шляпу и, повернувшись, резво устремился к посольству. Как он собирался в качестве частного лица выяснить в визовом отделе место пребывания, пусть хотя бы и официальное, этого самого месье Франсуа, Богдан не мог даже предположить. «Ладно, их дела». «Рива, Рива», – печально думал Минфа, отдавая водителю короткие распоряжения. «С кем ты связалась?» «А с кем, собственно?» «Что мы знаем?» «Молодой, одаренный астрофизик из Франции, мусульманин по вероисповеданию, восторженный и явно тянущийся к кордусе, Почему-то считает, что скоро будет жить с Ривою в одной и той же стране. Какой именно не уточнил, кстати». Но не похоже, что он собирался приглашать девушку во Францию, не похоже. В воздухолюте вел себя вполне пристойно, и, несмотря на явную нечеловеколюбивость своих действий, словно бы тяжкий долг выполнял. И еще что-то важное сказал под конец. Что кто-то их, кого их, видимо, обманул и даже, как это, подставил. То есть, надо полагать, велел преследовать месье Франсуа и обыскать его. А у того не оказалось... Чего? Чего-то? Того самого чего-то. Наверное, они и впрямь не были паломниками, эти четверо. А может, и были, но не только паломниками. Повозка, лихо перелетая из ряда в ряд, мчалась к вокзалу. Мелькали по сторонам скомканной скоростью панорамы предпраздничной столицы. Тающие в сизой дымке без снежного мороза громады из украшенных домов, бесчисленные гирлянды ламп, готовых, перечеркнувшие бездонную синеву великого неба, взорваться разноцветным сиянием. Гордо расцвеченные, несмотря на совсем еще ранние сумерки витрины, пляшущие и мельницами крутящиеся надписи. «А месье Франсуа Бен-Хаджар?» «О нем мы вообще ничего не знаем. Ну, кроме того, что поведал Дедлип. «И еще, что он мне сразу не понравился», добавил было Богдан и укоризненно окоротил себя. «Просто ты не любишь толстых самодовольных мужчин с перстнями на всех пальцах». Подумал и честно признался. Да, я не люблю толстых самодовольных мужчин с перстнями на всех пальцах. До великого праздника оставалось лишь несколько часов. Бак верно в гостинице уже изнывает один. Столик в едальне заказан на восемь. К этому времени надо Бека и Фиру привести и дать хоть полчаса роздыха с дороги после полета. Этот-то воздухолет, я надеюсь, не опоздает? А я сам-то не опоздаю. Богдан поглядывал на часы едва ли не ежеминутно. Хоть он расстегнул доху, ему было страшно жарко и душно в повозке. По спине у него текло. Нервы. Быстрее! Время от времени не выдерживая, бормотал он невозмутимому водителю. Пожалуйста, быстрее! Он страшно не любил опаздывать. А нынче-то опоздание было бы совершенно несообразным. Он все-таки не опоздал. От поспешности, путаясь ногами в длинных, мотающихся на бегу полах расстегнутой дохи, в запотевших очках, Он влетел в зал для встречающих как раз в то мгновение, когда широкая бегучая полоса начала неторопливо уважительно выкатывать из переходного тоннеля пассажиров ургенческого рейса. Некогда было снимать очки и протирать их с обычной для Богдана тщательностью и обстоятельностью. Он просто мазнул ладонью по одному стеклу, по другому, и сквозь оставшиеся на стекле мутные разводы сразу увидел двоих. Железный бег был в той же бурке и папахе, что и полгода назад. Ни летняя осланевская жара, ни зимний стылый воздух ханбалыка были ему нипочем, сверкающая короста родовых орденов, как глава тейпа, бег носил все боевые награды, когда-либо полученные его прямыми предками по мужской линии. Крючковатый нос, высохшее смуглое лицо, все в морщинах, ровно печеное яблоко, и живые глаза, неуклонно глядящие вперед. За руку бег держал. Богдан внутренне ахнул от умиления. Свою сильно уменьшенную копию, тоже в папахе и бурке, хотя и совсем юную, и без орденов, но с таким же носом и такой же смуглостью лица, только без морщин и без бороды, с такими же живыми глазами. Правда, они не обладали еще тем орлиным достоинством, что глаза почтенного старика, а с детским любопытством стреляли по сторонам. А рядом с беком, на шаг позади, как и полагается воспитанной женщине, с рассеянной, едва уловимой улыбкой на ярких вишневых губах, неподвижно плыла навстречу мужу Ферузе, неся Ангелину Фереште. Богдан бросился к ним. Все было так, как надо, и так, как всегда. Они обнялись. Бег притиснул Богдана к панцирю наград, продраил его щеку жесткой бородой. Здравствуй, бег! Здравствуй, ота! «Здравствуй, Бег. Здравствуй, Ата!» «Здравствуй, Минфа!» Бег, взяв стальными пальцами Богдана за плечи, чуть отстранил его, всматриваясь в лицо, и, видимо, остался удовлетворен. «Возмужал за эти полгода», — одобрительно заключил Бек. «Возмужал! Видно, правильно живешь! Рад тебя видеть!» «А я-то как рад!» — ответил Богдан. «Это мой старший внук по главной жене, Хаким», — проговорил Бег. В тексте здесь сказано ди сунь». Иероглиф «ди» в подобных контекстах означает прямое родство по главной линии рода в полигамных семьях. В данном случае надо понимать так, что старший сын Бека от его, Бека главной жены, в свою очередь первым родил Хакима, причем тоже от своей главной жены. Впрочем, при фактическом и юридическом равенстве жен в полигамных семьях Ордуси речь тут идет скорее о том, что мать Хакима была всего лишь хронологически первой женой старшего сына, Бека, Причем из контекста вовсе не следует, что она не была его единственной женой, и после нее были следующие. Ровно так же и Бек мог называть ту женщину, с которой он вступил в брачные узы впервые для себя. То первой, то главной женой. И из этих определений тоже отнюдь не вытекает наличие неких вторых или младших. Хотя, положа руку на сердце, переводчики уверены в том, что у такого мужчины, как Бек, наверняка была, мягко говоря, весьма большая семья. Богдан посмотрел вниз. «Решил столицу ему показать, раз такое дело. Уже семь мужчине. А когда теперь случай представится?» «Правильно решил», — сказал Богдан и положил руку мальчику на мохнатое плечо его бурки. «Здравствуй, Хаким. Да благословит Господь тебя, твоего деда и всех твоих близких». «Здравствуйте, драгоценный преждерожденный», — уважительно и с достоинством ответил мальчик. А Богдан мельком подумал, что это очень сообразное сочетание, собственное достоинство и уважение к другим. Одно без другого не бывает. Да прибудет милость Аллаха над вами и всеми, кто вам дорог». «Велик Аллах!» – завершил бег. «А теперь и с женой поздоровайся». И отступив, слегка подтолкнул в спину, неотрывно глядящую на мужа Феруза. Та с готовностью шагнула к Богдану. «Ибо сказано в суре «Жены» в Аяте 38-м...» Мужья стоят выше жен, потому что Аллах дал первым преимущество над вторыми, и потому что они из своих имуществ делают траты на них. Добрые жен покорны, и во время отсутствия мужей бережливы на то, что бережет Аллах. А тех, которые опасны по своему упрямству, вразумляйте, отлучайте от своего ложа и делайте им побои. И если же они вам послушны, то не будьте несправедливы в обращении с ними». «Фира все рассказала Беку про нас и про Жанну», — догадался Богдан. И старый бег, конечно, не мог не высказаться о поведении француженки и о том, который, из жон по его мнению, является более достойной. Тактично так, от лица пророка. Дескать, разве лучше пророка скажешь? «Какие верные слова-то!» — проговорил Минфа. «Здравствуй, Фира!» «Здравствуй!» — преданно глядя мужу в глаза, ответила Феруза. И тихо добавила. «Я очень соскучилась. И я. И все. И можно больше не говорить ни слова». Зачем попусту говорить с женой, ведь ее можно взять за руку. Богдан провел рукой по тыльной стороне ладони Ферузы, легко державшей розовый атласный кулек с дочерью. Из глубины кулька на Богдана внимательно глянули маленькие глаза. Ах ты, лапушка! забормотал Богдан умильно. Геленька, перештиньенка. Он попытался забрать Ангелину у супруги, но бег у него за спиной предостерегающе подсокол языком. Богдан обернулся. Если ты возьмешь Ангелинку. Назидательно сказал Бег, «Кто тогда понесет ружье?» «У меня нет ружья», – растерянно проговорил Богдан. «Мужчина всегда должен вести себя так, будто у него в руках ружье», – веско сказал потомственный воин-интернационалист. Богдан не нашелся, что ответить. «Идемте», – проговорил он, справившись с замешательством. Ему было неловко и даже совестно вышагивать с пустыми руками, когда рядом верная жена безропотно несет, в общем-то, довольно увесистую ношу. Потом он вспомнил, как нынче утром его и Бага транспортировали в паланкинах. И ему стало совсем стыдно. обычаи обычаи Как сложна жизнь того, кто не хочет быть один и в то же время не имеет никакой склонности заставлять всех кругом становиться такими же, как он. Да, но если бы время от времени хоть кого-нибудь не носили в паланкинах, Эти поразительно красивые паланкины остались бы только в древних хранилищах, а ведь вещь по-настоящему дает ощутить себя и производит впечатление, лишь когда ею пользуются по назначению. Да и невозможно представить себе в просторах запретного города, скажем, велосипед. Это вопиюще несообразно и даже несколько оскорбительно, как если бы, скажем, Христос вдруг запел, взявший в руки новомодный музыкальный инструмент из самых шумных, электрических, Или князь Лу, прося у Конфуция совета об управлении, обратился бы к нему «Слышь, братан!». В повозке, стремительной и ровно летящей по широкому, просторному, скоростному тракту от воздухолётного вокзала в город, в плотном рое помаргивающих габаритными огнями собратьев, члены семьи некоторое время молчали. Мальчик Хаким, почти утратив свою тщательную взрослость, прилип, как и подобает ребенку, к окну. Даже бег позволял себе время от времени крутить головой. Феруза прижималась плечом к плечу Богдана. Приближался выезд на четвертую кольцевую дорогу. Липота! С нескрываемым восхищением подал, наконец, голос ургенческий бег, до глубины души, видимо, потрясенный грандиозными пространствами и красотами, расцветившегося огнями с полохами и заревами великого ханбалыка. балыка Желтолицый водитель в строгом черном костюме и белых перчатках богдан видел часть его лица в зеркальце заднего вида лишь улыбнулся молча но не без удовольствия ему было приятно бег судя по всему тоже это заметил или понял в поразительном знании людей ему никак нельзя было отказать потому что чуть наклонился с заднего сиденья к стриженному затылку водителя и подняв коричневый жилистый палец в обычной своей назидательной манере сообщил фэйчан хаукань очень красиво по китайски Тут водитель совсем расцвел, сверкнули его безукоризненные зубы и с легким ханьским акцентом ответил, не отрывая глаз от дороги и несколько раз кивнув. «Хорошо, спасибо, я тоже так думай». Одна мысль не давала Богдану покоя. Беспокоила, зудела под черепом, как оса. Минфай так и сяк боролся с искушением, давая близким людям полюбоваться проездом без помех. Но когда до гостиницы оставалось не более десяти минут, не выдержал. «Послушай, Ата!» — сказал он негромко. Бег чуть склонил голову в его сторону, прислушиваясь. «Ты мудр, как улем, и знаешь жизнь, как и мир. У меня есть к тебе вопрос, который тебе может показаться поначалу странным». «Спрашивай, дорогой!» — также в полголоса ответил кормибарсов «Какая вещь?» «Очень ценная вещь, возможно, особенно для мусульман ценная, может называться словом, похожим на слово «кирха».» Бек несколько мгновений молчал. Ничего не отразилось на его твердом лице. Потом он переспросил. «Кирха? Но это церковь так называется у...» «Да-да». До до оставалось совсем немного, и Богдан перебил старика почти нетерпеливо. На самом деле не кирха, конечно, к чему она мусульманам. Но что-то похожее по звучанию. Бег опять помолчал. Потом переспросил снова: Вещь. Да, наверное, даже не очень большая. Ее может нести один человек. Я потом объясню тебе. Погоди, сказал Бег. Потом он немного с трудом, по-стариковски всем корпусом, повернулся к Богдану. Погоди! В глазах его вспыхнул покамест, еще непонятный Богдану внезапный пламень. Где ты это мог? Потом, ата, потом. Бег снова помедлил. Хирка! сказал он, и голос его дрогнул. «Может быть так, сынок? Хирка?» «Богдан обмер. Что это такое?» спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал спокойно. «Это легендарный плащ пророка», с благоговением проговорил Бек. «Плащеница. Что такое плащ пророка?» Барсов отвернулся и снова стал смотреть вперед. Ее сотворили нерукотворно, без швов и шитья. Тоже явственно борясь с волнением, неторопливо, даже как-то распевно начал он. Говорили, что она из шерсти барана, которого принес в жертву Ибрагим. По-вашему, по-русски Авраам. Но говорили также, что она из шерсти верблюда. Днем пророк носил хирку как плащ, ночью укрывался как одеялом. Говорили, что каждый видел ее разного цвета. Перед смертью Мухаммад завещал ее Увайсу ал Карани, одному из первых суфиев. Потом она хранилась в сокровищнице багдадских халифов как знак преемства их власти прямо от пророка. Когда монголы штурмовали Багдад, Хирку спасли и вывезли сначала в Египет, а когда и над ним нависла опасность завоевания, еще дальше, куда-то в Магриб, где Алжир теперь. В нашем мире судьба плаченицы пророка, Хиркея Мубарак, благословенный покров, сложилась несколько иначе. Эта священная реликвия действительно хранилась в сокровищнице халифов и загадочным образом исчезла оттуда во время осады Багдада монгольским воинством. Затем она несколько раз появлялась, подлинник или копии, кто знает, в Аттаманской империи, и служила султаном, столь же великим символом и источником их могущества. Последняя из известных хирок была не так давно поднесена известному Мулле Амару, главе афганских талибов, и послужила оправданием его претензий на восстановление мирового халифата. Была она на самом деле в Алжире, не была – Точно теперь никто не скажет, но говорят, что было. И только после того, как французы победили храброго Абделькадера и завоевали Алжир, ее следы окончательно потерялись. Но некоторые из нас до сих пор верят, что кто-то из французских генералов нашел Хирку и тайком присвоил как трофей. Может Бюжо, может Ламорисьер, мало ли их было. Во всяком случае, когда Франция предоставила Алжиру равноправие, кое-кто ждал, что Хирка обнаружится и будет возвращена. Алжирские вожди даже включили пункт о ней в текст договора, но французское правительство заявило, что ничего о плащанице не знает. Может и так. Однако, помнится, один потерявший голову молодой шахид от разочарования протаранил Эйфелеву башню своим воздухолётом. Так верил, что хирка теперь-то уж будет отдана. «Так», — сказал Богдан, — мысли у него совсем разбежались. «Так, чем она ценна? Предание, реликвия, я понимаю, но кроме...» Чем она может заинтересовать сейчас? Там драгоценные камни, золотое шитье или что?» Бег тяжело вздохнул. «Послушай, русский», — сказал он терпеливо, но так, будто обращался к внуку Хакиму. Или даже к кому-то еще более несмышленному. Хаким был все-таки старшим внуком по главной жене. «При чем тут камни? Того, кто наденет хирку, вся умма признает Амир уль вождем правоверных и халифом Расул Аллах, Наместником пророка, которого ведет сам Аллах. Повозка уже подъезжала к стоянке перед гостиницей. «Так», — сказал Богдан, — «вся умма. И мусульмане из отдельных исламских стран, и ордусские мусульмане, и французские, и великобританские, и американские». «Нет мусульман ордусских или французских», — отрезал Бек. «Есть мусульмане, подданные ордусе, есть мусульмане, подданные Франции и так далее. Но все они мусульмане, пойми». У нас тоже хватает внутри всякого. Одни талибы чего стоили. И все-таки мусульмане прежде всего мусульмане. И тут Богдан понял. «Царица небесная», – пробормотал он, внезапно ослабев. «Пресвятая Богородица». «Приехали, драгоценные плерди рожденные», – сказал водитель. «Гостиница Шоуду. Двадцать третий день первого месяца, вторница вечер». «Что да, то да». Повторял про себя Богдан, стоя в полном зеркал и благопожелательных надписей, плавно возносящемся сквозь этажи прозрачном лифте рядом со счастливой женой, кремневым тестем и его старшим внуком, с жадным любопытством рассматривавшим столичное великолепие. Что да, то да, приехали. Дальше некуда. На самом деле он ничего еще не понял. Он понял лишь, что ему очень тревожно. Очень. По широкому коридору, засланному долгим, как великая стена, и мягким, словно облака бессмертных, ковром, Богдан и Ферузы почтительно проводили бека с внуком до их номера и остались втроем. Минфа произвольно попытался хоть теперь взять у супруги Ангелину, но Феруза не позволила ему и лишь спросила строго, «А кто понесет ружье?» И сама же первая засмеялась, щурясь и искосы глядя на Богдана, сверкающими от счастья встречи огромными глазами. «Фира!» — с неожиданной серьезностью вдруг спросил Минфа. Поправил очки. «Скажи, ты тоже?» «Что?» — не поняла она. «Ты тоже в первую очередь мусульманка, уж потом подданная Ордусе, моя жена и все прочее, да?» Она остановилась, и мигом сошла с ее лица. Несколько мгновений Фируза не отвечала мужу, и похоже было, что она честно пытается прислушаться к себе, к сокровенной своей глубине. Когда она заговорила, голос ее звучал так, словно она читала молитву. «Сказано в суре Хиджра, аяте 46 и 47, входите туда в мире, доверчиво. Мы отнимем ту ненависть, какая была в сердцах их, там никакое страдание не коснется их, и они никогда не будут оттуда выведены». Богдан снова поправил очки. «Читал Коран, но таких слов не помню. О чем это? Не о Ордусе же? Ордусе тогда еще и не было. Пророк сказал это о мужьях и женах?» Пророк сказал это о рая. «Тогда причем с тобой я в раю?» просто ответила Феруза. «Даже огорчения и трудности, без которых нет жизни на земле, какие-то райские, когда ты рядом, они имеют смысл. Тебя не будет, смысла не будет. Вот все, что я знаю про нас». У него перехватило горло от преклонения и нежности. Аккуратно, чтобы не потревожить уснувшую еще в повозке Ангелину, Он наклонился и бережно коснулся губами губ жены. «Идем», — сказал он, — «тут совсем рядом». «Постой», — тихо молвила Феруза, — «постой». «Ты вот о чем подумай, муж мой». «Да? А разве ты не в первую очередь православный, а лишь потом ардусянин, отец, муж, срединный помощник? Разве не так?» Кровь бросилась Богдану в лицо. «Просто за собой человек этого даже не замечает», — сказала Феруза. «Это кажется таким естественным». потому что на этом стоит все остальное. Но, встретив то же самое в другом, иногда, иногда люди усматривают в том какую-то измену. А на самом деле, не будь этого, ничего вообще за душой бы не было». «Спасибо, Фира», — сказал Богдан, помолчав мгновение. «Спасибо». Идти было и впрямь недалеко. Пришлось миновать по коридору лишь две двери. Третья, считая от номера Бека Кармибарсова, вела в их временные апартаменты. Лишь из-за невообразимого наплыва приезжих управляющий гостиницы не мог поселить родственников в соседних номерах и очень долго вчера извинялся за это перед Богданом. Богдан открыл дверь, пропустил Феруза вперед. «Вот», — сказал он, заходя следом, — «по-моему, уютненько». Им отвели роскошные апартаменты на десятом этаже. Две гостиные, одной из которых можно было щедро отдать в полное распоряжение Ангелины, И спальня побольше, чем в их александрийском жилище. Широкие окна, словно врата, выходили на просторную террасу. Сейчас за окнами была раскиданная на стороны полыханием праздничных огней тьма позднего вечера. В ее бездне то и дело скрещивались тонкие спицы лазерных лучей, на весь небосклон рисуя иероглифы грядущего с первого дня первой луны нового девиза правления Шен ян Шэн-Ян» «Совершенно мудрое вскармливание». Но Богдан по приезде успел убедиться. Если выйти на террасу днем, чуть не треть ханбалыка откроется взгляду. Вдали сверкающие глыбы новых административных и деловых зданий. Внизу жесткие щетки парков, лишенных листвы в это суровое время года. А неподалеку гребнистым крокодилом уверенно ползла сквозь столицу старая городская стена. И светились красные стены и яркие черепицы крыш внешних дворов запретного города. Они даже не успели снять верхнее платье. Зазвонил на столике телефон. С виноватым видом Богдан развел руками и взял трубку. «Приехал?» – раздался возбужденный голос Бага. «Да, что?» «Я тебе звоню каждые пять минут, вот уже почти час. Ты почему трубку с собой?» «А, ладно. Все в порядке. Встретил?» «Да. Баг, я был в посольстве. Немедленно зайди ко мне». «Немедленно». И отключился. Богдан поправил очки. Положил трубку на рога замысловатого, под седую древность телефона. «Фира, ты пока раскладывайся тут. Баг по мне что-то шибко соскучился». «Как я?» Полуобернувшись, спросила жена с улыбкой. Богдан только смущенно развел руками. До Бага тоже было недалеко. Угол в коридоре обогнуть. Богдан поднял было руку постучать, но объявлять о себе не понадобилось. Дверь распахнулась перед ним сама. «То есть ее Баг открыл, конечно». Двери даже в хан такому не обучены, схватило торопевшего напарника за локоть и без лишних слов, будто Богдан собирался упираться или двигался недостаточно быстро, буквально втащил в свой номер и ногой захлопнул за ним дверь. «Ну что опять стряслось?» – спросил Богдан почти жалобно. Бак не ответил. Он молча постоял несколько мгновений напротив Богдана, потом, сложив руки за спиной, повернулся. Широкие рукава парадного домашнего халата роскошным повлинием хвостом следовали за человекоохранителем, мягко покачиваясь, и пошел в глубину своей гостиной. Дошел до окна. Пошел обратно. Жилваки у Ланжуна играли так, словно он собирался допрашивать какого-то явного и закоренелого заблужденца. Может быть, просто-таки аспида. Ты что тут, комедию ломать собрался? Едва не спросил в сердцах Богдан, но вовремя сдержался. Бак тем временем сызнова пошагал к окну. Движения нет, неторопливо начал Богдан, сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Бак резко обернулся и выставил указательный палец вверх. "Пусит зын", сказал он. "Точно. Что стряслось?" Бак наконец остановился посреди комнаты и от избытка чувств всплеснул руками. "Ечь", произнес он едва ли не жалобно. "Но почему с нами всегда что-нибудь случается? Да расскажи ты толком." Мы с тобой что, необыкновенные какие-нибудь, что ли? Ничего не понимаю, Бак. Вон, посмотри. И Бак картинно указал обеими руками, рукава замотались в воздухе тяжелыми хоругвами, в сторону дивана. Там лежал, развалившись, как сытый монгольский наен на привале, судья Ди. Замечательный котяра, на всякий случай сказал Богдан выжидательно. Нажрался. Видно. Замечательный? Это горе мое. Судья Ди даже хвостом не шевельнул. «Ты понимаешь, еч!» – доверительно понизил голос Бак и подошел к напарнику на шаг ближе. «Не мужское это, конечно, дело, сны другу рассказывать, но мне накануне сон странный приснился. И не сон даже. Про какую-то деву». Богдан вздрогнул. Налетевшее воспоминание было резким, как оплеуха. «И мне?» – сказал он. «А?» – уставился на него Бак. «Тоже про грушу?» «Ну да, еще в воздухолете». Богдан воздержался от подробностей, они были слишком личными. «Ну вот, стало быть...» «Ох, Гуанинь, милосердная, знать бы раньше! И ведь ни ты, ни я ни чем не стали бы ковыряться под той грушей! Нам даже в голову не пришло бы! Запретный город все ж таки! А вот этот... вот этот...» «Да что такое!» — повысил голос Богдан. «Даже ангельскому терпению раньше или позже приходит конец». Судья Ди открыл один глаз и посмотрел на сановника с явной насмешкой. «Мол, кричи, не кричи, дело сделано!» Бак опрометью кинулся к своему столу и схватил лежащий там листок мятой, грязной бумаги. «Вот что такое!» — воскликнул он, загодя тыча листком в сторону Богдана и набегая на него, как паровоз. «Вот! Ведь это он там рылся! Я еще тогда обратил внимание, отнять пытался, этот ни в какую! Потом ты умчался в посольство, мы сюда!» И только тут этот хвостатый аспид пасть свое разжал, и бумажка выпала, понимаешь? Сначала я решил, это просто вроде как мелкая кража, надо завтра же, когда будем на приеме, вернуть откуда взято. Хотел подобрать, а он лапой придавил это и смотрит. Когти то выпустит, то снова уберет, как бы разглаживает. Мне намекает, читай, мол, волей-неволей прочитаешь, взгляд упал и... Богдан, наконец, принял из руки друга трясущийся в воздухе мятый лист тонкой, драгоценной бумаги. Бумага когда-то была нежно-сиреневой, с водяными знаками. Поправив очки, вгляделся. Прочитать и впрямь можно было быстро, одним беглым взглядом, потому что читались лишь несколько десятков иероглифов. Остальные безнадежно и давно расплылись, раскисли, превратились в поблекшие потеки. Дожди и снега и оттепели не пощадили изящной вязи каллиграфически выведенных знаков. Почерк выдавал характер мягкий, нерешительный. Сохранившиеся знаки не отличались решительными углами черт. Напротив, линии были округлые, даже вроде как нежные. Почти в самом начале. «Не слушал моих увещеваний. Я говорил и раз, и два. Ты не внимал. Но может быть, если в тебе нет уважения к речам любящей женщины, то хоть уважение к письменному тексту?» Следует помнить, китайский язык гораздо компактнее и плотнее русского, и потому данная фраза, как и последующие уцелевшие фрагменты найденного судьей Ди письма, будучи по-русски весьма пространными, на языке оригинала укладываются буквально в считанные иероглифы. Достаточно сказать, например, что оборот «письменный текст» передан в нем лишь одним единственным знаком «вэнь». А уважение к этому термину, которое означает одновременно и культура, и культурность, и букву закона, и даже гражданскую, противоположность военной, государственную службу, в китайской традиции действительно весьма велико. Чуть ниже. Никому не могу рассказать. Так велит долг верный. Дальше, почти в середине листа. Случайно услышав, поняла, что ты принял ислам не по велению души, но по неким политическим соображениям, после тайных свиданий с этими странными, Почти сразу после, принимать таких подарков. Иначе в Поднебесной непременно случится большая смута. И почти в самом конце. И еще Конфуцию учил: любишь кого-то, так разве можно не утруждать себя ради него, предан кому-то, так разве можно не наставлять его? Сердце мое готово разорваться от горя. Все. И разорвалось, медленно проговорил Богдан. Он весь будто смерзся, оледенел. Ты понял? Почему-то шепотом спросил Баг. Дворцовый служитель сказал, что этим летом тайюаньский Хоу, императорский племянник, Юань-Вайлан Джу Цззиньгу принял ислам, а седмицу спустя его младшая жена умерла под грушевым деревом от сердечного приступа, и кисть в ее кабинете была в свежей туше. Точно! Богдан повернулся к судье Ди. Степен, даже несколько торжественно подошел к нему и отвесил низкий поклон. Кот открыл второй глаз, дернул ухом и снова зажмурился. Церемония явно показалась ему вполне уместной. «Если мы когда-нибудь и уразумеем, что тут творится, то только благодаря тебе, хвостатый преждерожденный», торжественно произнес Богдан. Судья див, в полном довольстве зевнул, потянулся и повернулся на другой бок, обратив в сторону Богдана мягкий белесый живот. Хвостатый преждерожденный выглядел даже не на наеном, Он лежал с таким видом, будто напоследок выкинул три шестерки в финале улусного соревнования по игре в кости. И теперь любое поклонение, любая лесть в сопоставлении с его небесно-талантливыми деяниями, ничтожно малы. «Это частное письмо», — сказал Богдан. «Завтра же на приеме мы должны его отдать Юань Байлану Джу». «Ты думаешь, он поверит, что мы его не читали?» «Мы не станем лгать императорскому племяннику». «Конечно, читали». Иначе не знали бы, кому оно обращено. Но мы ничего не поняли. Какие-то жуткие семейные проблемы. Нам очень жаль, мы искренне соболезнуем». «А ты правда ничего не понял?» «Еще не знаю», – медленно проговорил Богдан. «Ладно, у меня тоже масса новостей. Но хоть час-два они могут потерпеть, я надеюсь. Почти половина восьмого. Твой приятель Кай столик на восемь заказал, надо собираться. Бег будет ждать». Да он еще и с любимым старшим внуком по главной жене прилетел. Афира, верно, и теперь уже меня ждет, мы только вошли. Давай-ка, Бак, через пять минут». В дверь постучали, резко, властно. Судья Ди резко поднял голову и, коротко, тревожно прошипел, выпустив и сразу спрятав когти. Коротко хрустнула царапнутая обивка дивана. Богдан непроизвольно сунул листок письма в карман порток. «Кто это еще?» — с недоумением проговорил Бак. Войдите. И они вошли. Один за другим, звеня оружием, четверо могучих стражей восьмикультурной гвардии в полном боевом облачении, в блестящих кольчугах чуть ли не до колен, шеломах, бармицах до расшитых плащах, с суровым седоусом Вэем во главе. Вэй не очень понятно, какое именно воинское звание здесь имеется в виду. В современной китайской армии данный иероглиф входит и в термин лейтенант, и в термин капитан. Судя по форме и нашивкам, они были из полка славянской культуры. Напарники в полном недоумении уставились на это явление. Вей же, в свою очередь, поглядел на Бага, потом на Богдана, и, безошибочно вычислив того, кто был ему нужен, низким голосом обратился к Ланжуну. «Драгоценный преждерожденный богатур Лоба!» От его мягкого южно-русского «Г» сердце Богдана, совершенно надо признать неуместно в данной ситуации, сладко защемило. Видать, этот чистокровный маньжур учил наречие у выходца из бескрайних причерноморских степей, столь любезных чувствительного Минфа. «Я богатур лоба», — отозвался Бак. Вэй сделал шаг вперед и коротко поклонился. «Тогда, стало быть, того», — сказал он. «Трошки поспешайте, пять минут к вам на сборы». Он подобрался и стал совсем официальным. «Ланжун богатур лоба». По повелению драгоценного тайюаньского Хоу, прошу вас следовать за мной. Он достал из-под плаща просторный лист плотной бумаги, украшенный мощной печатью. Вот повеление о взятии вас под стражу. Шен ян радостно выстреливали в ночной зенит лазеры над далеким императорским дворцом. Трепетные слепящие нити, пульсируя и танцуя в глубине небес, обещали ослепительное, лучезарное будущее. Шэн-Ян. До великого всенародного празднества оставалось чуть более четырех часов.